Суда Динфына тем временем выстроились в ряд вдоль берега, и Динфын обратился к войску с такими словами. «Воины, сегодня мы можем прославиться». По приказу Динфына воины сняли доспехи и шлемы, отложили в сторону длинные копья и алебарды, оставив при себе только короткие мечи. Все это происходило на глазах увейцев, но они лишь потешались над врагом. Неожиданно затрещали хлопушки. Динфын выхватил меч и прыгнул с корабля на берег. Воины бросились за ним и ворвались в вейский лагерь. Противник был застигнут врасплох. Ханьцзун едва успел схватить алебарду и выскочить из шатра, как тотчас же столкнулся с Динфыном и пал от его меча. Затем Динфын сразил второго вражеского военачальника начальника Хуаньцзя. Ворвавшись в лагерь вейцев, воины Динфына крушили все на своем пути. Вейские воины устремились к плавучим мостам, но враг уже успел их разрушить. После поражения в Дунсине вейская армия не могла оправиться, и военачальники дали приказ отступать. Джугэке, войско которого шло по суше, прибыл в Дунсин, раздав воинам награды за проявленную храбрость, Он созвал военачальников и сказал, «Сыма Джао разбит и отступает на север. Сейчас самый подходящий момент — вторгнуться на Срединную равнину». В царство Шу помчался гонец с письмом, в котором Джугэке обращался к Дзянвэю с просьбой поддержать армию царства У, напав на царство Вэй с севера, и предлагал ему поровну поделить завоеванные земли. Сам Джугаке стал усиленно готовиться к походу. Он решил идти на Синчен, самый важный для Вейтса в город. Весть о том, что войско Джугаке осадило Синчен, быстро достигла Лояна. Однако сановник Юй Сун посоветовал Сымаши не ввязываться в бой, а подождать, пока у неприятеля кончится провиант и на всякий случай подготовиться к вторжению Дзянвэя. Следуя совету Юисуна, Сымаши приказал своему брату Сыма Джао с войском идти в Юнчжоу, чтобы помочь Гохуаю в случае нападения Дзянвэя, а Гуаньцу Дзяню и Ху Дзюню сдерживать натиск войск царства У. Несколько месяцев шла осада Синчена, однако взять город Джугаке не удалось. Потрясённой неудачей он перестал появляться при дворе, не выходил из дому. Ему казалось, что чиновники злорадствуют и осуждают его за поражение. Он сделался жестоким, подозрительным, с провинившимися беспощадно расправлялся. «Суньдзюня!» Родственника государя и начальника войск государевой охраны при Суньцуане Джугаке отстранил от должности и отдал ее своим ставленникам. Возмущенный произволом, Суньцзюнь решил вместе с сановником Тэн-Инем и спросить у сына неба дозволения убрать Джугаке. Мы сами рады бы от него избавиться, — промолвил Суньлян. — Если желаете доказать нам свою преданность, — прикончите его без шума. «Государь», — сказал тогда Тен-Инь, — «мы просили бы вас устроить пир во дворце и пригласить Джугаке. Вы бросите кубок на пол, и по этому знаку воины убьют Джугаке тут же в зале». Между тем Джугаке после неудачного похода неизменно томили тяжелые предчувствия. По ночам ему мерещились загубленные им люди, которые требовали его смерти. Ему казалось, что вода для умывания пахнет кровью. И вот однажды, когда Джугаке был погружен в тяжелые раздумья, явился государев-посланец с приглашением на пир. Джугаке велел заложить коляску и поехал во дворец. После приветственной церемонии Джугэке занял свое обычное место за столом. Подали вино. Опасаясь, как бы оно не оказалось отравленным, Джугэке отодвинул кубок и сказал, обращаясь к государю, «Мне не здоровиться, я не могу пить». «Вы, кажется, дома пьете целебное вино».